Это ты превосходно сказал. Всегда об этом помни. Не то будешь жариться в аду, как колбаса на сковородке. Урс вздохнул, и Хилон подумал, что с этим столь опасным при первом порыве человеком он всегда сумеет сделать, что захочет. Сейчас же желал узнать, что же все-таки произошло при похищении Лигии. И строгим голосом судьи стал спрашивать, что вы сделали с Кратоном.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 Донеслось пение. «Что это?» — спросил Хилон. «Говоришь, ты христианин, а не знаешь, что у нас есть обычай после каждой трапезы славить Спасителя нашего пением?» — ответил Урс. «Мириам с сыном, наверное, уже вернулись, а может и апостол там с ними?» Он каждый день навещает вдову и Криспа. «Веди меня прямо к Веницию. Веница лежит в той комнате, где все собираются. Она самая большая, а остальные — это темные кубикулы, где мы только спим. Ну, пойдем, там отдохнешь». И они вошли в дом. В комнате было сумрачно. Вечер стоял пасмурный, зимний — и огонь нескольких светильников не вполне разгонял темноту. Вениций скорее догадался, чем узнал Хилона под огромным его капюшоном, а грек, заметив в углу ложе и на нем Венеция, направился, не глядя на остальных, прямо к нему, словно полагал, что возле Венеция он будет в наибольшей безопасности. «О, господин!» — воскликнул он, умоляюще сложив руки — Почему ты не послушался моих советов?